На подготовку ушел час. Они принесли четыре или пять охапок зеленых веток, с которых Бен обрубил все сучки и ободрал все листья. «Дыма не дадут», — заявил он. «Не знаю, только удастся ли нам их разжечь». Беверли и Иричи спустились на берег Кендускига и принесли кучу больших камней, использовав вместо мешка куртку Эдди. Мать всегда заставляла его брать с собой куртку, даже если температура воздуха превышала 25 градусов. «Может пойти дождь», — говорила миссис Казброк, — «и если у тебя будет куртка, она не даст тебе промокнуть до нитки». «Ты в этом участвовать не сможешь, Беф», — заметил Рич, когда они несли камни к клубному дому. «Ты девочка», — Бен говорил, что только воины спускались в домовую яму, не скво. Беверли остановилась, посмотрел на Ричи. Во взгляде читались удивление и раздражение. Прядь волос выбилась из конского хвоста. Беверли выпятила нижнюю губу и сдула прядь со лба. — Я могу уложить тебя на лопатки, когда захочу, Ричи, и ты это знаешь. — Это не фашно, мисс Кафлет! — Ричи округлил глаза. — Ты все равно девочка и всегда будешь девочкой. Ты не индейский воин. «Тогда я буду вынессы ответила Беверли. «Так мы несем эти камни к клубному дому? Или мне посмотреть, как они будут отскакивать от твоего сраного кумпола?» «Помилуйте, мисс Кафлет», — заорал Ичи, — «нет никакого сральника в человеческом кумполе». Беверли так смеялась, что выронила свой край куртки, и камни высыпались. Она бросала на Ричи мрачные взгляды, пока они собирали камни, а Ричи шутил, кричал на разные голоса и думал, какая же она красавица. Хотя Ричи шутил, говоря о том, что в дымовую яму вход ей заказан по половому признаку, Билденбро придерживался того же мнения, но уже на полном серьезе. Она стояла перед ним, подбоченившись. Ее щеки пылали от злости. «Можешь взять эти слова и запихнуть длинной палкой, сам знаешь куда, Заика бил. я в этом тоже участвую, или я уже не член вашего вшивого клуба». «Дело не в этом, Беф, и ты это знаешь», — терпеливо пытался объяснить он, — «кто-то должен остаться на на наверху». «Почему?» Билл попытался ответить, но голосовые связки его не слушались. Он посмотрел на Эдди, прося помощи. Стэн это уже говорил насчет дыма. Бил думает, что такое возможно. Мы можем отключиться, сидя там внизу, и умрем. Билл говорит, что именно это происходит с людьми при пожарах. Они не сгорают, они задыхаются от дыма. Они... Теперь она повернулась к Эдди. Хорошо. Он хочет, чтобы кто-то... Остался наверху на случай беды. Несчастный Эдди кивнул. «Так почему не ты? астма у тебя?» Эдди промолчал. Она вновь повернулась к Биллу. Остальные стояли вокруг, сунув руки в карманы, разглядывая свои кроссовки. «Причина в том, что я девочка. Так, это настоящая причина, да?» «Бе... Бе... -бе можешь ничего не говорить!» — фыркнула она. — Только кивни или покачай головой. Башка твоя не заикается, так? Причина в том, что я девочка. Бил нехотя кивнул. Она долго смотрела на него, губы задрожали, и Ричи подумал, что она сейчас заплачет. Вместо этого Беверли взорвалась. — Да нахер вас всех! Она поворачивалась, глядя на каждого, и они подавались назад под ее взглядом, словно он обжигал. «Нахер вас всех, если вы думаете то же самое!» Она опять посмотрела на Билла и заговорила быстро, бомбардируя его словами. Это больше, чем паршивая детская игра, вроде салочек, войны или пряток. И ты это знаешь, Билл, нам надо это сделать. Это часть игры, и ты не должен исключать меня только потому, что я девочка. Понимаешь? Тебе лучше это понять, иначе я уйду прямо сейчас. А если я уйду, то совсем, навсегда. Ты понимаешь? Она замолчала. Билл смотрел на нее. Он, похоже, успокоился. Но Ричи охватил страх. Он подумал, что они могут лишиться шанса, если он у них и был, найти способ добраться до твари, которая убила Джорджа Денбро и других детей, добраться до оно и убить оно. «Семь», — думал Ричи, — «это магическое число. Нас должно быть семеро. Только так, а не иначе». Где-то запела птица, замолчала, запела вновь. «Хорошо». Ричи облегченно выдохнул. «Но кто-то должен остаться н -н наверху. Кто хочет?» Ричи думал, что Эдди или Стэн наверняка вызовутся добровольцами, но Эдди ничего не сказал. И Стэн молчал, бледный и насупленный. Майк сунул большие пальцы за ремень, как Стив, Маккуин, в сериале «Взять живым или мертвым» и двигались только его глаза. «Ну, ш -ш -ш что же вы?» Добавил Билл и Ричи, понял, что теперь все серьезно. К этому подвели страстная речь Беф и суровое, слишком взрослое лицо Билла. Обряд этот, еще один шаг на их пути, возможно, такой же опасный, как его с Биллом экспедиция в дом 29 по Нейблд-стрит. Они это знали, и никто не отступился. Внезапно Ричи почувствовал, что очень гордится ими. Очень гордится, что он среди них. После стольких лет, когда его не брали в расчет, теперь он вошел в число главных действующих лиц. Наконец-то без него не могли обойтись. Он не знал, остаются они неудачниками или нет. Но в том, что они единое целое, сомнений не было. Они друзья, чертовски близкие друзья. Речи снял очки и энергично протер стекла подолом рубашки. «Я знаю, что делать». С этими словами Пев достала из кармана книжицу спичек. Переднюю обложку украшали фотографии, такие маленькие, что рассмотреть их без увеличительного стекла не представлялось возможным. Претенденток на титул «Мисс Рейнгольд». «Мисс Рейнгольд» – ежегодный конкурс, который проводила пивоваренная компания «Рейнгольд Бир». Любители пива выбирали девушку, которая в следующем году становилась лицом компании, изображалась на всех рекламных счетах и плакатах, а также на этикетках. Последнюю мисс Рейнгольд того периода выбрали в 1964 году. 1958 года Беверли зажгла одну спичку и тут же ее задула. Оторвала еще шесть и добавила к сгоревшей. стала к ним спиной, а потом повернулась лицом. Держа правую руку перед собой, из сжатого кулака торчали белые концы семи спич. «Тяните!» — она сунула руку Биллу под нос. «Тот, кому достанется сгоревшая спичка, останется наверху и вытащит остальных, если они начнут давать дуба!» Билл встретился с ней взглядом. Т -т «Так вот чего ты хочешь!» Она улыбнулась, и от этой улыбки ее лицо сделалось... ослепительно красивым. Да, большой болван, именно этого я и хочу. А как насчет тебя? Я люблю тебя, Беф, ответил Билл, и ее щеки запламенели. Билл же этого вроде бы и не заметил. Он внимательно изучал концы спичек, торчащие из ее сжатого кулака, и, наконец, потянул за один. Ему досталась спичка с синей, не сгоревшей головкой. Беф повернулась к Бену и предложила выбрать одну из шести оставшихся. — Я тоже люблю тебя, — просипел Бен. Лицо обрело цвет спелой сливы. Казалось, его сейчас хватит удар, но никто не рассмеялся. Где-то в глубинах пустоши опять запела птица. Стэн может сказать, какая именно», — рассеянно подумал Ричи. «Спасибо», — улыбнулась Беф, и Бен вытянул спичку. Синей головкой. Она предложила спички Эдди. Тот улыбнулся очень застенчиво, невероятно нежной и такой ранимой улыбкой. «Что ж, я тоже люблю тебя, Беф!» И наобум вытянул спичку, синей головкой. Оставшиеся четыре спичных конца в сжатом кулаке Беф протянула Ричи. «Ах, как же я люблю вас, мисс Кафлет!» — проорал Ричи во всю мощь своих легких, рассылая губами воздушные поцелуи. Беверли лишь смотрела на него, чуть улыбаясь, и Ричи вдруг охватил стыд. «Я правда люблю тебя, Бев!» Он коснулся рукой ее волос. «Ты крутая!» «Спасибо!» — ответила она. Он вытащил спичку и посмотрел в полной уверенности, что ему досталось сгоревшее. Он ошибся. Беверли предложила спички Стэну. «Я люблю тебя!» С этими словами он вытащил спичку... из ее кулака, с синей головкой. «Ты или я, Майк?» Она повернулась к Майку, предлагая вытащить одну из двух оставшихся. Он шагнул к ней. «Я не так хорошо знаю тебя, чтобы любить, но все равно люблю. Наверное, ты могла бы преподать моей матери уроки крика». Все рассмеялись, и Майк вытащил спичку, тоже, не сгоревшую. «Похоже, оставаться все равно...» Себе, Бев, указал Бил. Смущенная, столько шума и все зря, Беверли разжала кулак. Все увидели, что и у последней спички синяя, не сгоревшая головка. Ты подменилась спички? возмущенно воскликнул Бил. Нет, никакого негодующего протеста, что могло бы вызвать подозрение, только крайнее изумление. Честное слово, не подменяла. Потом она показала им свою ладонь. Они все увидели чуть заметное пятнышко сажи, оставленное сгоревшей спичечной головкой. Бил матерью клянусь. Бил еще пару секунд смотрел на нее, потом кивнул. По общему молчаливому согласию все семеро вернули спички Биллу. Семь штук с синими головками. Стэн и Эдди принялись шарить по земле под ногами, но сгоревшей спички не нашли. «Я не подменяла спичку», — повторила Беверли, никому не обращаясь. «Так что же нам теперь делать?» — спросил Рич. «Мы все спустимся вниз», — ответил Билл. «Потому что и именно это от нас требуется». «А если мы все отключимся?» — спросил Эдди. Билл посмотрел на Беверли. «Если Бев г -г говорит правду, а она говорит правду...» Не отключимся. — Откуда ты знаешь? — спросил Стэн. — Знаю. И, -и, И все. Вновь запела птица.